В кафе придумывали название. Мормозетки предложил Жак. «Мило, правда?» «А кто это, Мормозетки? удивилась Алиса. «Обезьянки такие. Маленькие обезьянки. Их держали знатные дамы. А при чем тут мы? А при том, что у нас так называют стриптизерш». Потому что они крутятся вокруг шеста и как бы пытаются на него залезть, как мормозетки, Понимаешь? Все время вокруг шеста. Мило. Но у нас не поймут. Я ведь и в Москве буду публиковать. Надин все согласует? Хорошо. Пусть пока будет твое. Условно. Издательство само предложит. Это они умеют. Роман? Приняли. Приняли крупное издательство без оговорок сразу и в Москве, и в Париже. Алиса решила обойтись без псевдонимов. Это было ниже ее достоинства. И потом ей нравилось ее имя, и фамилия нравилась. Кроме всего прочего, фамилия была самая подходящая, лучше любого псевдонима. И по-французски выглядела великолепно ее только чуть подправили и неожиданно вышло значительно деоготь Дегот. Дё д по французски бог гот по немецки алисина то есть теперь уже авторское название тоже приняли только разделили между ног Стало названием, а «Шест помело» или «Единорог» — под заголовки. В Шереметьеве автора будущего бестселлера никто не встречал. Девушка села в автобус, закинув за плечо полупустую сумку, как сумму переметную, и стала смотреть в окно. «Серые перелески» серо-желтая трава, словно шкура бездомной собаки, сбитая на сером асфальте и брошенной в кювет, посеревшие от зимних снегов и весенних дождей рекламные постеры, недвижные мглистые тучи над городом. Наступал апрель. Идя от метро текстильщики через рынок к четвертому пионерскому проезду, Алиса курила, это была ее последняя сигарета. Так она решила. Пришла, приняла душ, что-то съела и поспала. Проснулась, заварила чаю, включила компьютер и начала новый роман. Сиреневый туман. Наверное... Это моя любимая песня. А как иначе это назвать? Лучше слов нет. Как назвать это марево над тающим снегом, под еще не зажженными фонарями, эту печальную дымку навек погасшего и все же медлящего весеннего дня? Как назвать это облако напрасных надежд и... Несчастной, обреченной любви. Она все еще здесь, все медлит, Но уже уходит, уходит. Так думала я, пока мы шли По непросохшему еще асфальту узкого тротуара, Бок о бок, пробираясь у самых стен домов На Суворовском бульваре. Слева лаковые бока Тесно припаркованных мерседесов, сверху сталактиты сосулик. Мы шли от Арбатских ворот, и сиреневый туман плыл вокруг, и кружил нам головы, а запах кофе и шоколада дурманил, вырываясь из приоткрытых дверей кафе, клубов и баров. За их зеркальными стеклами словно в аквариумах. Мерцал неяркий свет, и медленно, неторопливо, Как тропические рыбы двигались в густой воде, Роскоши какие-то люди. Туда нам было нельзя. Собственно, нам никуда было нельзя. В шоколаднице мы уже посидели, В музее было полно знакомых, и оставалось только идти по бульварному кольцу, куда глаза глядят. Вот еще один освещенный подъезд и несколько старинных каменных ступеней. Мы переглянулись и с трепетом поднялись к тяжелой дубовой двери с начищенной бронзовой ручкой и такой же табличкой «Музей Востока». А вдруг там есть кафе? или скамейки в залах, по крайней мере, и нет знакомых. В здании не было ни души, то есть посетителей не было. А вот гардеробщица была, и в залах ровно по одной смотрительнице. Для нее и предназначался единственный в каждом зале стул. И кафе не было. Стоило сдать пальто, как пристальный взгляд гардеробщицы, передал нас не менее внимательному надзору смотрительнице первого зала, которая для верности даже подняла со своего стула и проводила нас, следуя на шаг позади, до двери следующего помещения, у которой нас с нетерпением поджидала новая бдительная пожилая дама, столь же иссохшая, как и ее предшественницы. Мы поняли, что попались, но уйти немедля было как-то неловко. Делая вид, что соглядатыев нет, но стараясь не смотреть друг на друга так, как нам этого хотелось, мы шли из зала в зал, медленно, и вглядывались в сокровища за стеклянными витринами. Восток дышал расплавленным солнцем, манил немыслимой роскошью, Обещал счастье, нам счастье. «Жестоко», — подумала я, и на глаза навернулись слезы. «Как жизнь жестока!» И остановилась, чтобы незаметно для него и для старушки смахнуть со щеки каплю. Блестящими глазами, словно немая старая птица, искривленная годами женщина, — пристально следила за моим лицом и отвернулась к витрине. В этой были халаты. Их полы были прикреплены под стеклом расплавленными, словно крылья тропических бабочек. Бухарские шелка переливались ярчайшими пятнами. Линии с беспощадной точностью сплетались в странные узоры, то ли совсем простые, то ли... «Невообразимо сложные. Рисунки судеб», — подумала я. «Тебе нравятся?» — спросил он. «Хочешь, подарю? У меня на даче таких много. Я их когда-то коллекционировал, потом бросил». «Нет», — ответила я сразу, не думая. «Почему? Ведь я мечтать не могла о такой вещи». Проходя мимо витрины японских Нецке, я почувствовала на себе чей-то взгляд. Так бывает, когда на тебя смотрит мышь из норы или паук из угла. Кажется, никого нет, а вот взгляд есть. На этот раз это были раскосые глаза таинственной лисицы с семью хвостами, вырезанные из чьей-то кости такой крошечной, что ее саму было еле видно. Но ее взгляд сказал мне, почему я ответила «нет». Дачи, дачи. С кем он ездил на свою? Кому набрасывал на плечи восточные халаты из своей коллекции? Жарким ли летом? Томительной ли весной, теплой ли осенью, Кого коллекционировал, чтобы потом бросить. Раскосые глаза фигурки Нецке смотрели мудро и смело, Бесхитростно. К чему хитрость, когда так прекрасна жизнь? Ее не перехитришь, и себя тоже. Так думала маленькая лисица с семью хвостами, вырезанная из чьей-то кости. Сколько лет смотрела она сквозь стекло. Искала, кому это высказать. И вот нашла, наконец. Помнишь, Лиза, сколько раз я тебе звонил, когда ты решила начать жизнь с Митей и родить. Ты почему-то... Отказывалась со мной встречаться. — Почему? — Я не мог понять. Никак не мог понять, но ты твердила одно. — Помнишь что? — Нет. — Я вообще ничего этого не помню. — Не знаю, почему. — А разве ты звонил? — Странно. Такой провал. — Это от напряжения. — Мне было нелегко, тяжело как-то и... Не от беременности, вот ты забыла. А я думал, ты счастлива. Наконец, вместе с любимым, ждешь от него ребенка. Вот тебе и не до меня. Я тоже думала, что счастлива. Только мне было очень трудно и страшно. С Митей все было как-то... Странно, но я верила, что так и должно быть. Ведь и он, и я — необычные люди. Так я считала. А теперь что теперь? Не знаю. Все было как-то не так, как я мечтала. Совсем-совсем не так. А по телефону ты на первых порах болтала со мной охотно, весело и подолгу. Неужели забыла? — Совершенно. — Начисто. — И эту свою фразу не помнишь? — Какую фразу? — Ту, что я слышал каждый раз, когда просил тебя. Я ведь просил, в самом деле просил со мной увидеться хоть раз. — А ты знаешь, что отвечала? Что? — Беременный ты меня никогда не увидишь. Твои слова. А я никак не мог понять, почему. Я так хотел тебя видеть именно такой, но... Ты была права. Ты оказалась пророчицей. Беременной я тебя никогда не увижу. Не видел и не увижу никогда. Когда мы вышли... На бульваре уже горели фонари. Но черная, черная ночь висела над светлыми пятнами тающего снега. Мы повернули назад к метро. Вдруг он потянул меня за руку. И я оказалась в кромешной тьме подворотни. Никогда и никто не целовал меня так. И я никогда никого. Так не целовала. В этих поцелуях было все. Все, что бывает, все, что я могла тогда вообразить между мужчиной и женщиной. И ведь это было только начало, только поцелуи, всего лишь поцелуи. Когда мы снова вышли на свет, ноги почти меня не держали. Перед глазами все плыло, но я уже была не я, а совсем другая женщина, желанная. И передо мной лежал весь мир, непознанный, благодатный, манящий. Он ждал меня. Теперь, после подворотни, Я знала это, и знала, наверное. В сумерках, если была одна, а это теперь случалось нечасто, я подходила к берегу, туда, где сквозь туман над рекой чернили влажные сваи старого моста, и неслась, возвихряясь, темная вода между ними. Мост Был разрушен так давно, что еще молодой лисичкой, разыскивая свой будущий дом, я перебиралась в трехтубовый лес, прыгая с одного скользкого бревна на другое. Как давно это было! Но и сейчас лапы помнят, как трудно было удержаться на каждой свае. Круглой, мокрой, покрытой водорослями и улитками — И хвост помнит, как приходилось ему изгибаться в разные стороны, помогая телу сохранить равновесие. И глаза будто снова рассчитывают длину прыжка. На другом берегу брачные игры уже прекратились. Мой бывший друг... Нет, не так. Та часть меня, что за все наши годы стала им, этим немолодым и прекрасным зверем, ты, моя душа, что навеки была отдана ему, отнята им, что переселилась в него и безвозвратно от меня отторгнутая, все же осталась мною, та я, жила в нем и вместе с ним радовалась жизни. Бок о бок с юной лисицей, еще не тяжелый, но все реже появлявшийся вместе с ним на поляне у другого берега, он проходил у самой кромки воды. Оба локали принюхивались, подняв головы, ведь я смотрела на них через реку, вжавшись в тающий снег, прячась в прибрежных зарослях прошлогоднего тростника». В последние ночи я их не видела. Новая семья, новая нора, новая жизнь уже зародилась. Где-то в темноте, в материнском теле, надежно укрытом от посторонних глаз под землей, готовилась эта жизнь впервые увидеть свет. Но все-таки я часто приходила на берег, к старому мосту, И смотрела, смотрела. А я была по-прежнему легка, как перышко, порхающее по ветру, как серая пушинка из оперения пойманной куропатки. Мои танцы на снегу кончились, как и у всех лис вокруг. Алый лис скрылся за полями, и я отдыхала еще, не успев ощутить горечь потери горечь одиночества. Я не догадывалась сперва, что меня ждет. Но внезапно, нежданно, мое тело снова проснулось и позвало. И вновь отрывистый лай вырвался из моего напрягшегося горла, и синие мартовские сумерки затрепетали, заволновались, будто разбуженные веерами крыльев, вырвавшихся из-под снега куропаток. Все повторилось. Так за пустоту и легкость чрева природа дала мне другую радость. Последнюю я знала это и была благодарна. Ах, как я была благодарна! На мой зов он пришел из-за поля, мой огненный друг. И все повторилось. И если бы только это, но случилось и вовсе невозможное. Он не ушел. Запах чужой норы... Другой самки, запах новой, зреющей в ней жизни. Все это быстро выветрилось из его шубы. Слишком много мы носились на свежем ветру, В темноте вечереющего поля, При свете медовой луны. Слишком высоко прыгали так высоко, Что звезды переливались, словно капли росы, Прямо над нашими лапами. Так бывает майским утром, когда... Идешь по лесной опушке и задеваешь круглый складчатый лист, в углублении которого сверкает под солнцем радужная капля. И когда поблизости стала появляться молодая наглая лисица, так и не создавшая ни с кем пары, даже и тогда он остался со мной. Наконец пора второй свадьбы прошла. Тела успокоились и отдохнули, напряжение спало. Но и тогда он остался со мной. Мы много играли, уже спокойно и радостно, как молодые лисята. Возились и покусывали друг друга. И наши хвосты били по воздуху, волнообразно изгибаясь. Смеялись, раскрытые пасти. Трепетали длинные красные языки, А лапы не знали усталости. И все же наступала пора, Когда мы засыпали друг подле друга В одной норе вместе. Так он стал моим. Но и тогда я пробиралась одна На берег реки, ложилась в снег, У самой кромки тяжелой темной воды, Бурунами вскипавшей у свай старого моста, Клала голову на лапы и смотрела, смотрела,